Александр Конторович. Черный бушлат 4. Черный снег. Глава 1. Начальнику 3-го отдела управления Б-2, полковнику Гришанкову, направляю вам материалы экспертного исследования по объекту 346. Начальник экспертного отдела управления Б-2, полковник Хаустов, С сентября 2006 года, город Москва, мною, старшим экспертом экспертного отдела управления Б-2, капитаном Смоляниным Павлом Яковлевичем, было произведено экспертное исследование объекта 346, доставленного наручным из третьего отдела управления. Перед проведением исследования перед экспертом были поставлены следующие вопросы. Первое.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 Опечатан полосками бумаги с оттисками печати 21 Управление Б2. При вскрытии упаковки была обнаружена пара хромовых сапог. Смотри прилагаемую фото таблицу «Фото 2». По своим массогабаритным характеристикам, внешнему виду и особенностям кроя, исследуемость сапоги в основном соответствует образцу 64,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 Таковыми отличиями являются: первое наличие между слоем кожи и подкладкой металлотканевого пакета из титановой сетки из синтетического волокна фирмы DuPont. Смотри приложение заключение эксперта за номером 21/68. Внешний вид пакета указан на фото 3 фототаблицы. Второе: наличие вентиляционно-влагоотводной сетки из пористого синтетического материала, расположенной между металлотканевым пакетом и внутренней стороной обуви. Третье. Наличие в подошве стальных пластин толщиной до 2,5 мм. Данные пластины уложены в виде чешуи с взаимным перекрытием на ширину 1,5 мм.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 пластины изготовлены не ранее 2003 года, смотри заключение эксперта. Четвёртое. Подошва исследуемых сапог в отличие от оригинала имеет другой рисунок расположения подошвенных гвоздей. В ней присутствуют элементы рисунка, не свойственные фабричному образцу. Смотри прилагаемую фототаблицу. Как и ли по маркировке и клеймо на исследуемой обуви отсутствуют, что не позволяет сделать вывод о производителе обуви и о стране изготовителя. В заключение. Первое. Представленный на исследовании образец обуви не соответствует ни одному известному образцу обуви отечественного или импортного производства. Второе.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 Отсутствие амортизирующего слоя не позволяет при этом обеспечить защиту от пуль ручного огнестрельного оружия, в том числе и короткоствольного. В виду отсутствия слоя неизбежны контузионные или проникающие травмы. Четвёртое. Представленные на исследовании сапоги изготовлены не ранее 2003 года. старший эксперт, эксперт нового отдела управления Б2, капитан Сомалянин Пя. Якорь вподнял глаза на сидевшего напротив него полковника Гришканкова. Интересный документ, Алексей Андреевич. Только вот пока не очень понимаю, что вызвало у вас такое повышенное внимание. Э, видите ли, Виктор Петрович,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 До ноги он при этом не дошёл, хотя удар был достаточно сильным, котова чуть не сбило с ног. Вы можете представить себе подобный случай? Насколько угодно. А осколок и на излёте мог попасть рикошетом, да и в коже мог застрять очень крепко. Всё так, товарищ генерал-лейтенант. Только котов вспомнил.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 «Задержать осколок именно таким образом?» «Интересно...» Генерал встал и принялся ходить по кабинету. «Не сидите, сидите, Алексей Андреевич». «Надо же! Так вы полагаете, прокол?» «Улика хоть и косвенная, но...» «Данные сапожки производятся по закаду отдела «Д-5».» Каким образом они могли попасть туда? Со впадением? Стоимость такой обуви, по нашим самым приблизительным подсчётам, составляет около 20.000 долларов, товарищ генерал-лейтенант. Причём немалая их часть была затрачена именно на достижение максимального внешнего сходства с существующим оригиналом. Зачем и кому это нужно в наше время?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 могла и не выдержать. Да и даже в этом случае пришлось использовать синтетические клеи. Иначе этот пакет не удержался бы внутри подошвы. Ну, вам как специалисту виднее. Э, однако же сразу возникает вопрос: как вы говорите, котов описывают аналогичные сапоги? Да. А если они в материалах осмотра тела Леонова Нет, товарищ генерал-лейтенант. Описание обуви в материалах нет. Странно. Обычно такое не встречается. Я дам команду проверить это особенно тщательным образом. А каковы ваши выводы, Алексей Андреевич? Ворокол, товарищ генерал-лейтенант. Американцы как-то сумели забросить в прошлое материальный предмет